Оливер Лэттэм перевал на театральном банкете на глазах у двух почётных рыцарей и трёх почётных леди Британской империи и половины всех около культурных прихлебателей Лондона. Когда мисс Марли, насколько мы знаем, уже спала у себя в гостиничном номере, а Джастин Брайт сражался с первым приступом астмы. По меньшей мере, двое из них имеют железные алиби, но я остальные двое держутся вполне уверенно. Да, забыл вам сказать. Пока я тут сидел, Вам звонил некий мистер Макс Герни. Просил позвонить как только вы сможете. Номер телефона он сказал, у вас есть. Данглиш удивился. Вот уж от кого он на отдыхе не ожидал звонка. Так это от Макса Герни. Но между прочим, Герни был старшим компаньоном в издательстве, печатавшем сочинения Сэттена. Интересно, известен ли это редкостью? Повидимому, нет, иначе бы он не промолчал. Инспектор работал с бешеной оперативностью и успела опросить чуть ли не всех, кто знал Сэттена. Но то ли до издателя очереди ещё не дошла, то ли ничего полезного от него узнать не надеялись. Рэтклисс наконец наопернул к двери. Доброй ночи, мистер Даглэш. Передайте, пожалуйста, вашей тёте, что я очень сожалею насчёт старика. Если вы правы, и это убийство, нам известна про убийцу одна подробность. Он прошёл слишком много детективов. Вы согласны? И ушёл. Как только смог, удаляющийся шум его машины, Даглэш позвонил Максу Герни. Тот очевидно ждал, так как сразу уже снял трубку. "Адам, молодец, что созвонился. Скопин в Скотланд ярде никак не хотели мне ответить, где ты. Но я сам сообразил, что в суффолке. Когда ты возвращаешься? Я хотел бы повидаться с тобой, как только ты окажешься в городе". Даглэш ответил, что будет в Лондоне завтра, и услышал в голосе Макса облегчение. Когда может пообедаем вместе? Чудесно. Скажем, в час. Есть у тебя на особой примете какой-нибудь ресторан? Макс, ты помнишь, я состоял когда-то в клубе мертвецов. И сейчас состою. Хочешь пообедать у них? С супруги Планты кормят отлично. Тогда в час у мертвецов. Устроивает тебя? Далгриш ответил, что вполне. На первом этаже кукольного домика в кожевнинном проулке Сильвия Кач услышала свист усиливающегося северного ветра, и стало страшно. Она не любила штормовые ночи, когда вверху и вокруг всё выло и гудело, а тут, в расселении берегового обрыва, где притулился её дом, держалась неестественная глубокая тишь. Воздух тут оставался неподвижным и затхлым, даже если разыгрывалась настоящая буря, как будто дом кожевника испускал особые тяжёлые миазмы из стехийем Было не под силу их развеять. Косяки и рамы у Сильвии в доме почти никогда не дребезжали, не трещали балки перекрытий. И кусты дышный подоконными на задах разве что лениво колыхались, будто им никак не дотянуться до стёкол. Баба Матя уютно устроившись в кресле у камина, изрекала: "Кто бы что ни говорил, но нам тут живётся очень покойно. В такой ночь не хотел бы я сидеть наверху, в Петлэнсе или в Сетенхаусе". Это была любимая фраза матери. Кто бы что ни говорил, произносилась всегда езвительным тоном обиженной давицы, предъявляющей бесконечные претензии белому свету. Мата обожала всё маленькое, уютное, надёжное. Природу она воспринимала как оскорбление, и дом Кожевника служил ей укрытием не только от штормов, но и от собственных мыслей. А вот Сильвия была бы рада, что напоённый морскими брызгами ветер ломился в окна и двери. Она почувствовала, что внешний мир вправду существует, и себя бы чувствовала его частью. По крайней мере, не так обидно, как сидеть в этом противоестественном безветрии, отрезанной ото всего за стенами дома, где даже природа как бы не удостаивает тебя вниманием. Но в эту ночь она ощутила не просто одиночество, а обособленность от мира, а именно панический животный страх. Она боялась, что её убьют. Началось со знобкого, почти приятного предчувствия опасности, которым она сознательно отмерёнными дозами себя развлекала. Но потом неожиданно воображение вышло из-под контроля, и вместо мысли о страхе явился сам страх. Она одна в доме, она беззащитна, она боится. Она представляла себе тёмный коЖеленный проулок, песчаные проезжие колеи, высокие чёрные кусты, стоящие стеной справа и слева. В смуме убийцы прийти к ней сегодня, она даже не услышит его шагов. Инспектор Рэплис несколько раз её спрашивал, и она отвечала одинаково. Ночью мимо дома Кажевника, если человек ступает осторожно, вполне можно пройти и остаться незамеченным. Но а если человек несёт труп? Это труднее сказать, но она всё-таки думает, что тоже можно. Когда она спит, то спит крепко, с закрытыми окнами и задёрнутыми шторами. Но сегодня он не будет нести труп. Он придёт за ней свободной, с топором в руке, может быть, или с ножом, или поигрывая концом верёвки.